Глава 4. Общаемся с подсознанием Порой подсознание пытается помочь вам с помощью болезни. Вы захотите уничтожать то, что сами же долго строили? Вряд ли. Вот и подсознание не захочет уничтожать ту болезнь, которую оно создало вам из самых лучших побуждений. В предыдущей главе мы выяснили, что наше подсознание выполняет множество функций. Точнее, оно просто управляет нами, предлагая нам готовые решения в любых ситуациях. Причем, как было указано, оно не задумывается о последствиях предлагаемых нам готовых решений, оно для этого просто не предназначено. Оно просто помогает нам как может. Иногда через процессы в теле оно легко и просто решает то, чего мы сами решить не смогли, а порой из его помощи получается полнейшая нелепица, когда подсознание пробует помочь нам выбраться из стрессовой ситуации. Что здесь имеется в виду? Возьмем все тот же пример, когда вам нужно куда-то идти или с кем-то встречаться, а вам этого очень не хочется. Ваш разум судорожно перебирает варианты и не может найти оснований для отказа от этой встречи. Подсознание, видя эти муки, быстренько понижает иммунитет, и вы неожиданно заболеваете. Все. Задача решена, вы никуда не идете и ни с кем не встречаетесь. Подсознание вытащило вас из стресса, потом заболевание само собой уходит. Все вроде бы замечательно, но только в этом примере, а возьмем пример посложнее. Молодая женщина встречается или живет с любимым мужчиной, и естественно у них случается секс, но она очень боится забеременеть, поскольку ее будущее с этим мужчиной скрыто в тумане. Возможно, он даже женат. А у нее большие планы построить карьеру или хотя бы обзавестись полноценной семьей. И только тогда рожать ребенка. Значит, она должна предохраняться. Она пытается привлечь к этой задаче любимого, но он не желает ничего использовать сам, так часто бывает. Его позиция – тебе нужно предохраняться, ты и предохраняйся. Я этой ерундой заниматься не буду. В итоге она глотает таблетки, но они не дают гарантии на все 100%. Поэтому каждый секс для нее – это удовольствие, совмещенное с большим стрессом. Это редкая ситуация? Ничуть. Большинство женщин проходят через нее. Значит, все они длительное время испытывают стресс, вызванный страхом получить нежелательную беременность. Что делает наше замечательное подсознание – видя, что его хозяйка запуталась и все время переживает во время секса. Оно приходит ей на помощь. Ты боишься забеременеть? Я тебе помогу. Я сделаю так, чтобы ты не могла забеременеть. А как это сделать легче всего? Перекрыть те самые трубы, по которым может произойти нежелательные события В итоге у женщины возникает киста и останавливаются ежемесячные процессы с яйцеклеткой. Казалось бы, все прекрасно, занимайся сексом без таблеток, теперь ты не можешь забеременеть. Подсознание помогло своей хозяйке, ей остается только расслабиться и наслаждаться жизнью. Такова логика подсознания. А что делает его хозяйка? Вместо наслаждения безопасным сексом она начинает носиться по врачам и старается убрать то, что создало ей ее же подсознание самыми лучшими намерениями. Так не бывает? Да сколько угодно Понятно, что врачи не имеют никакого понятия о том Что кто-то или что-то внутри нас Решает нашу же проблему таким странным В рамках нашей логики способом Они видят только кисту И героически берутся ее удалить Пока женщина лечится С сексом у нее наступает перерыв Не до секса, любимый Выздороветь надо Страх забеременеть уходит Наступает другой страх остаться навсегда бесплодной. Видя эти странные перемены в желании хозяйки, подсознание убирает кисту. Ура! Усилия врачей дали свои плоды, да и любимый к этому времени куда-то усосался, так что возврат к стрессу от страха забеременеть пока что нет. Если же любимый остался и все возобновилось, то киста появляется снова, и все с теми же самыми добрыми намерениями со стороны подсознания. Убрать кисту иногда можно за один день с помощью психотерапевтической методики, например, с помощью расстановок по Хеллингеру, если, конечно, ее причина появления была такой или примерно такой, как в приведенном выше примере. Так что помощь подсознания бывает порой совсем неуклюжей, и человеку приходится прилагать много осознанных усилий, чтобы от нее избавиться. И подобных примеров можно привести множество. Например, хорошо известно, что к старости у большинства людей появляется дальнозоркость. А почему не близорукость? В ответ на этот вопрос подсознание спокойно ответило. «Я защищаю тебя от стресса». От какого стресса? От того, который ты мог бы испытать, каждый день смотрясь в зеркало. То есть наше подсознание с помощью ухудшения зрения защищает нас от того разочарования, которое мы испытывали бы по утрам, когда смотримся в зеркало, и когда смотрим на стареющих близких нам людей. Это не глаза портятся, точнее, они портятся по команде нашего же собственного подсознания, чтобы мы не испытывали очередного стресса. Это не значит, что абсолютно все заболевания создают нам подсознание. Вы можете загубить свое здоровье множеством других способов. Все они подробно рассмотрены в книге «Здоровье в голове», а не в аптеке. а можно ли как то узнать откуда взялось заболевание его сотворило наше собственное подсознание или оно возникло по какой то другой причине оказывается это вполне возможно осознанный диалог с подсознанием в такой методике как нлп нейролингвистическое программирование разработан и активно используется метод общения со своим подсознанием этот метод Там называется шестишаговый рефрейминг. В варианте НЛП этот метод предназначен для специалистов, которые будут оказывать помощь пациентам. Мы можем взять ту часть рефрейминга, которую каждый человек может использовать самостоятельно для себя. Это совершенно безопасно. Вы просто поговорите сами с собой. Что нужно делать? Суть методики довольно проста. На первом этапе нужно договориться с подсознанием, каким образом оно будет отвечать на ваши вопросы. Обычно это делается через сигналы тела, через микродвижения каких-то мышц, через световые образы или даже через внутренние развернутые мысленные ответы на более поздней стадии общения с ним. Установив контакт, можно задавать вопросы на интересующие вас темы и получать ответы. Существуют определенные ограничения на задаваемые вопросы, например, нельзя спрашивать, как избавиться от заболевания, точнее, спрашивать можно, но ответа ждать не стоит. Если ваше заболевание было создано самим же подсознанием, чтобы помочь вам решить какую-то внешнюю задачу, то оно никогда не подскажет вам, как разрушить результат своего труда. Другое дело, что оно охотно отвечает, зачем оно создало заболевание, какое свое позитивное намерение оно при этом реализовывало. С ним же можно договориться, чтобы оно реализовывало это же намерение каким-то другим путем, без заболевания. Если об этом договориться, то заболевание может исчезнуть само собой. Упражнение. Устанавливаем контакт с подсознанием. сесть в спокойной обстановке за стол отключить телефон выключить радио и телевизор исключить обращение к вам других людей положить руки на колени или стол так чтобы вы могли свободно шевелить пальцами расслабиться закрыть глаза остановить бег мыслей на несколько секунд затем мысленно сказать себе я приглашаю к осознанному контакту ту часть моего подсознания которая отвечает за мое здоровье. Я прошу ответить мне через тело. Если ты готова пойти со мной на контакт, то покажи, как будет выглядеть ответ «да». После этого нужно спокойно сидеть и наблюдать за своим телом, как бы со стороны. Нужно обнаружить, как подсознание ответит на ваш запрос. Как только вы заметите, что в теле что-то произошло, вы можете задать себе следующий вопрос. Правильно ли я понял, что сигнал «да» это, указываете замеченный вами сигнал, если это так, прошу еще раз показать сигнал «да». После этого вы опять наблюдаете, повторится ли сигнал. Если он не повторится, то пробуйте повторить предыдущее действие еще раз, до получения ответа. Если сигнал «да» повторится, то переходите к следующей части упражнения. Нужно мысленно сказать себе «Я благодарю за ответ ту часть моего подсознания, которая отвечает за здоровье. Я прошу показать через тело, как будет выглядеть ответ «нет». После этого снова нужно спокойно сидеть и наблюдать за своим телом, как бы со стороны. Нужно наблюдать, как подсознание ответит на ваш следующий запрос. Как только вы обнаружите, что в теле что-то произошло, вы можете задать себе следующий вопрос правильно ли я понял что сигнал нет это указываете замеченный вами сигнал если это так прошу еще раз показать сигнал нет после этого вы опять наблюдаете повторится ли сигнал если он не повторится то пробуйте повторить предыдущие действия еще раз до получения ответа. если сигнал нет повторится то говорите себе. Я благодарю за ответ ту часть моего подсознания, которая отвечает за здоровье. Я прошу разрешения сейчас прервать наш контакт и вернуться к нему через некоторое время. Теперь можно открыть глаза и перейти в нормальное состояние сознания. Иногда подсознание не показывает сигнал «нет». В этом случае в качестве сигнала «нет» можно считать отсутствие любого другого сигнала. Ответ подсознания может быть в виде еле заметных движений рук, ног, головы, покачивание всего туловища, зевоты, подёргивание мышц тела, ощущение тепла или зуда, шевеление пальцев рук и так далее. Вы легко можете ощутить их, если не будете отвлекаться во время выполнения упражнений. Это может быть изменение частоты дыхания или сердцебиения или какие-то вспышки или цветовые пятна на внутреннем экране в районе лба. Иногда это бывают прямые мысленные ответы типа «Да, я здесь и готова тебе отвечать», но с мысленными сигналами предлагаем быть осторожнее, особенно на начальном этапе работы. Попросите для начала ответить вам через тело. В эриксоновском гипнозе в качестве наиболее удобного и распространенного сигнала для общения с телом Принято использовать следующее микродвижение указательных пальцев рук. Микродвижение вверх указательного пальца правой руки. Сигнал «да». Микродвижение вверх указательного пальца левой руки. Сигнал «нет». Микродвижение обоих пальцев сразу. Не знаю. Если полученный сигнал вас не устраивает, например, это покачивание всего тела, то вы можете договориться с подсознанием о том, чтобы оно изменило способ общения с вами на более удобный, например, на микродвижение пальцев. Обычно это получается. В целом, на установление контакта с подсознанием через тело большинству людей требуется 5-10 минут. Иногда для этого требуется больше времени, но договориться с телом удается практически всегда, если отпустить контроль и не идеализировать результат. Сложности бывают у контролеров, у очень суетливых людей с огромным количеством сумбурных мыслей в голове. Они просто не могут сосредоточиться и уловить сигналы тела. И у людей, злоупотребляющих более болеутоляющими таблетками, они, похоже, так запинали свою нервную систему, что она не хочет отвечать на обращение обидчика. Категорически не рекомендуется много раз проверять, правильно ли вы поняли ответ подсознания. У бестолковых и сильно сомневающихся людей подсознание будет точно таким же, бестолковым и сомневающимся, и как прикажете с ним тогда общаться? Можно менять собеседника. Что интересно, в других методиках общения с подсознанием предлагается обращаться не к той части подсознания, которая отвечает за мое здоровье, а прямо к больному органу. То есть, ваша первая фраза может иметь вид. Я приглашаю к осознанному контакту мою правую почку. Я прошу ответить мне через тело. Если ты готова пойти со мной на контакт, то покажи, как будет выглядеть ответ «да». А дальше все делается так же, как в упражнении «Устанавливаем контакт с подсознанием». Естественно, что почки вопросы можно задавать только относительно нее же. Ничего о других органах вашего тела она не знает. Или знает, но не скажет. Получаем информацию о здоровье. После установки контакта с подсознанием можно попытать его относительно вашей болезни. Делается это, опять же, по определенной форме. Согласно НЛП, заболевание в теле может возникнуть как результат одного из следующих четырех событий. Заболевание решает какую-то важную для вас задачу, например, спасает от затяжного стресса. Заболевание является следствием какого-то события в вашем прошлом, например травмы, о которой вы уже забыли. Заболевание является следствием очень сильного эмоционального переживания в прошлом, например сильного испуга, имевшего место много лет назад. Заболевание является следствием высокоэмоциональной команды заболеть, данной вами самому себе много лет назад, например Ребенок может много раз говорить себе «ненавижу», и в итоге это воспринимается как команда к падению зрения в сторону близорукости «не хочу смотреть вдаль». Как раз об этом можно спрашивать у той части своего подсознания, которая отвечает за ваше здоровье. Внимание! При контакте с подсознанием не нужно спрашивать про ваши медицинские диагнозы. Все диагнозы придумали люди, а подсознание явно не имеет высшего медицинского образования. Поэтому спрашивайте про тот орган или часть тела, которое у вас болит. Как разговаривать? Внутренний диалог на эту тему имеет примерно следующий вид. К этому моменту вы уже должны иметь проработанный канал общения с подсознанием, то есть знать, как у вас будут выглядеть сигналы «да» и «нет». Вы садитесь в спокойной обстановке, выходите на связь с той частью подсознания, которая отвечает за ваше здоровье, и поочередно задаете свои вопросы. Правильно ли я понимаю, что мое заболевание вызвано твоим позитивным намерением помочь мне решить какую-то мою задачу? Правильно ли я понимаю, что мое заболевание является следствием какого-то события в моем прошлом? Правильно ли я понимаю, что мое заболевание является следствием какого-то сильного эмоционального переживания в моем прошлом? Правильно ли я понимаю, что мое заболевание является следствием какой-то команды, которую я дал себе в прошлом? Если вы получаете ответ «да» хотя бы на один из вопросов, то вы можете сразу же развивать эту тему, не переходя к последующим вопросам, то есть попробовать узнать подробности. Сложность здесь заключается в том, что на начальных стадиях работы с подсознанием свои вопросы вам нужно ставить так, чтобы оно могло ответить только «да» и «нет». А это совсем непросто, требуется развитие логического мышления. Вот примерно как может выглядеть диалог с подсознанием. Сесть, расслабиться, мысленно сказать себе «я приглашаю к осознанному контакту ту часть моего подсознания», который отвечает за мое здоровье. готовы ли ты ответить мне? Да. Могу ли я получить от тебя информацию о причинах моих болей в правом боку? Да. Правильно ли я понимаю, что мое заболевание вызвано твоим позитивным намерением помочь мне решить какую-то мою задачу? Нет. Правильно ли я понимаю, что мое заболевание является следствием какого-то события в моем прошлом? Да. Я помню об этом событии? Нет. Я могу вспомнить о нем? Да. Оно произошло более года назад? Да. Оно произошло более пяти лет назад? Нет. Более трех лет? Да. Это произошло дома? Нет. На улице? Нет. На работе? Да. Я ударился? Нет. Я что-то сделал? Да. Я поднял что-то тяжелое? Нет. Я застудился? Да. Можешь напомнить мне, когда это произошло? Да. В этот момент вы можете вспомнить какое-то событие своего прошлого. Например, случай, когда вы сидели на долгом совещании возле двери, и оттуда дул сильный сквозняк. Вы тогда сильно простыли, но потом вылечились и подумали, что все прошло. Оказывается, остались последствия. Ты можешь помочь мне? Да. У меня воспалительный процесс? Да. Я могу как-то убрать его? Да. Это компрессы? Нет. Это массаж? Нет. Это мазь? Да. Я знаю ее название? Нет. Я могу это узнать? Да. У близких людей? Да. У мамы? Да. Она точно знает, что мне поможет? Да. Благодарю тебя за помощь. Ты разрешаешь мне в будущем обращаться к тебе? Да. До свидания. Примерно так может выглядеть диалог со своим подсознанием. Иногда он получается длиннее, иногда короче. В разговоре с ним вам некуда спешить, ваше подсознание всегда с вами и всегда готово поговорить с вами. Поэтому не стесняйтесь и не тормозите себя. Получайте ответы до тех пор, пока вам будут отвечать. Иногда нужный ответ приходит сразу в виде готовой картинки или просто понимания того, что вам нужно делать. К сожалению, далеко не все болезни инициированы подсознанием, поэтому его возможности в избавлении от болезней ограничены. Что еще можно узнать? Возможности подсознания значительно шире, нежели передача вам сведений о порожденном им же заболевании К подсознанию можно обращаться со многими другими темами При таком обращении желательно знать, с кем именно вы хотите общаться Точнее, не с кем, а к какой области подсознания вы хотите обратиться А какие области подсознания вообще существуют? Скорее всего... Явно выраженных областей или зон ответственности там нет, но для удобства обращения их можно придумать Например, при использовании этой техники можно условно разделить подсознание на области, департаменты, отделы, ответственные за следующие сферы нашей жизни Здоровье, способности, деловая успешность, работа бизнес, личная жизнь, семья, увлечение, дружба, знания Контакт с тонким миром. И по каждому вопросу нужно строить диалог, соответствующий областью подсознания. Общая идеология построения вопросов следующая. Выбираете ту область подсознания, которая вас интересует. Устанавливаете с ней мысленный контакт. Сдаете вопросы типа «Есть ли позитивный смысл в появлении у меня этого события? Учит ли оно меня чему-нибудь?» защищает ли от опасности вопросы формулируете в таком виде чтобы ответ мог иметь вид либо да либо нет либо не знаю да и нет вместе иногда ответ приходит в виде прямого понимания ситуации или образов возникших в голове после вопроса или прямо во время его задавания приведем пример такого диалога молодая женщина разведенная имеющая ребенка пяти лет живущая вместе с матерью получила от руководства фирмы предложение перейти из рядовых менеджеров на должность начальника отдела она колеблется принимать ли ей это предложение с одной стороны это признание твоих заслуг рост зарплаты и так далее с другой стороны это дополнительная ответственность дополнительная нагрузка ограничение в свободе хотя ее и раньше не было она вышла на контакт с той частью своего подсознания который отвечает за ее деловую успешность, и задала ей вопрос, стоит ли мне принимать должность начальника отдела? Нет. Мне что-то помешает успешно работать в этой должности? Да. Моя квалификация? Нет. Мое образование? Нет. Моя личная жизнь? Да. Мой ребенок? Нет. Моя мама? Да. Каким образом? Как видите, на последний вопрос нельзя ответить «да» или «нет», поэтому подсознание выбрало ответ в форме прямого мысленного диалога, который девушка сумела уловить. «Ты не решила проблему с ребенком, и новая должность прибавит тебе неприятностей». Этот ответ был ей понятен, поскольку действительно ее ребенок находился днем дома с мамой. Но мама сильно нервничала по поводу того, что ребенок ограничивает ее свободу, и почти каждый день устраивала дочери по этому поводу истерики по телефону. Но все предложения дочери взять няню или отдать ребенка в детский сад она категорически отвергала, как можно отдавать ребенка в чужие руки при наличии родной бабушки. Поэтому дочь сразу после окончания работы бежала побыстрее домой, чтобы не выслушивать претензии матери. а новая должность руководителя отдела предполагала что ей придется задерживаться на работе на час полтора каждый день это было хорошо известно значит после перехода на новую должность количество претензий со стороны матери резко возрастет и этот негатив может свести на нет все преимущества от новой должности и подсознание заботясь о душевном спокойствии девуушки указало ей на то что она сознательно не хотела видеть увлеченные перспективами должностного роста. Понятно, что после решения вопроса с ребенком, отработки своей идеализации разумности поведения людей, которую разрушала ее мама, девушка может спокойно перейти на новую должность и воспользоваться всеми ее выгодами, никто препятствовать этому не будет. Это один из примеров осознанного получения помощи от своего подсознания. Их можно привести множество. Это не чудотворение. Но не преувеличивайте возможности своего подсознания. Это не Бог, оно не может творить чудеса, оно не знает будущего, поэтому не нужно задавать вопросы типа «Буду ли я жить вечно?» или «Будет ли успешно мой контракт на поставку угля?» Оно этого не знает. Оно – это вы же, но несколько с иной стороны. Будущее зависит от многих факторов, в том числе от ваших усилий, желаний, настроек, установок в вашем отделе готовых программ и многого другого. Подсознание может оценить вашего партнера и подсказать вам, стоит ли ему доверять, но не более. Естественно, есть еще интуиция, позволяющая получать информацию от полюса силы или даже залезать во всеобщее информационное поле, Но это качество требует специального развития, рассмотренный прием не дает выхода на эти сверхспособности. Вы можете обращаться к своему подсознанию в любой момент времени, например, прямо во время разговора с другим человеком. Вы можете обратиться к нему за столом и спросить, стоит ли вам есть какой-то продукт, который вызывает ваши сомнения. Вы можете обратиться к нему в момент принятия ответственного решения, Но не спрашивайте у него выигрышные номера лотереи или курс акций «Газпрома» через два месяца. Оно этого не знает. Не верите? Проверьте. В целом, общение со своим подсознанием есть процесс несложный, но требующий некоторого времени и расслабленности на начальном этапе. Затем, когда вы установите устойчивый контакт, вы сможете общаться со своим подсознанием в любое время и в любом месте. если вы ему понравитесь, то оно станет вашим преданным другом, собеседником и подсказчиком. А это многого стоит. А мы пока перейдем к итогам этой главы. Итоги. Первое. Наше подсознание активно участвует в жизни любого человека, помогая ему выбираться из проблемных ситуаций. Те решения, которые подсознание использует для помощи нам, Иногда приводит к появлению еще больших проблем и еще большему стрессу. Второе. Существует простой способ осознанного общения со своим подсознанием. Для этого нужно представить его в виде мыслящей и самостоятельной субличности и попросить его ответить на ваши вопросы. Третье. Подсознание почти всегда готово вступить в осознанный диалог и ответить на ваши вопросы. Исключение составляет вопросы о том, как уничтожить те болезни, которые оно создало в вашем теле с самыми добрыми намерениями. Четвертое. Та субличность, которая выходит на связь с вами, обладает знаниями только о созданных ею же болезнях. Либо она может выступить как независимый и доброжелательный эксперт, обладающий примерно вашей же квалификацией. Феноменом интуиции других сверхспособностей Эта субличность не обладает. Если быть точнее, то обладает, но для получения практических результатов требует специального обучения. Такое обучение проводится в Центре позитивной психологии «Разумный путь» www.sviash.ru Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Цель занятия настоящего раздела – дать вам практический навык осознанного общения Со своим собственным подсознанием Первое Следуя рекомендациям настоящей главы Установите осознанный контакт С разными департаментами своего подсознания Здоровья, личной жизни, успешности Выясните у них все интересующие вас вопросы Договоритесь о том Что вы можете обращаться к ним в любое время С любыми вопросами Которые касаются их тематики Второе Получив полную и устраивающую вас информацию о себе, можете исследовать возможности своего подсознания дальше, не ранее. Попробуйте установить связь со своим ангелом-хранителем. Для этого установите связь со всем своим подсознанием в целом и потом приглашайте на связь ангела-хранителя. Такой контакт обычно получается легко, и ответы от ангела всегда позитивные, доброжелательные и неконкретные. Не ангельское это дело, разбираться с нашими земными делами, видимо. Внимание! Никто не знает, существует ли ангел-хранитель в реальности, либо это еще одна из сторон нашей многогранной личности. Поэтому не тревожьтесь, если что-то не получится. Возможно, вашему подсознанию просто не захочет сыграть в эту игру. Третье. Еще можете попробовать заглянуть в свое будущее или считать информацию о других людях. Наш опыт проведения подобных экспериментов всегда давал неудовлетворительный результат. Может быть, у вас что-то будет по-иному? Не принимайте единичный ответ за окончательную истину. Ваше подсознание может просто фантазировать относительно будущего или относительно другого человека. Наши эксперименты показали, что информация от подсознаний двух и более человек по одному вопросу обычно не совпадает. Учтите это.